Глава 4. Борьба за власть – весьма, весьма сложный процесс со сложными мотивами. Социал-историки написали про это целые библиотеки, снова и снова анализируя прошлое, пытаясь найти идеальные формулы и говоря, что такое-то направление верно, а такое-то явно чушь. Чтобы получить власть, заключались браки и рождались на свет наследники престола. Такое часто происходило в королевских семьях, но ради власти люди и убивали друг друга или десятилетиями держали соперников на цепи. Еще одной излюбленной забавой был геноцид, один из немногих по-дурацки простых способов достижения преимущества. У геноцида есть только один недостаток, утверждают историки. Чтобы сохранить достигнутое преимущество, его надо применять постоянно. Бывало, что к власти политики приходили и без убийств, Силу стечения обстоятельств. В таких случаях путь к власти был путем постоянных и непрекращающихся уступок. Учитывались голоса и точки зрения очень многих. Только тогда принимались решения. Маленькая искусная ложь. И каждый верил, что ему хорошо. Конечно, под каждым здесь понимается каждый, имеющий какое-нибудь влияние. А правителю только надо позаботиться, чтобы у этих каждых было достаточно косточек мнимого успеха. которые можно подбрасывать толпе подчиненных. Здесь действует такое правило, чем меньше человек имеет, тем меньше ему надо, и чтобы его удовлетворить, бывает достаточно и перспективы лучшей жизни. Есть и другие способы, но в конце концов они сводятся к предыдущим. Более надежный путь к власти, как утверждают историки, это обладание вещами, которых люди желают более всего. В древние времена это была пища или вода, Удачно проложенная дорога может решить ту же задачу. Также работал во все времена и секс, создавая соответствующие условия. Что же касается ценного имущества, то его приходится содержать в безопасном месте и охранять от всевозможных пришельцев. У Вечного Императора был АМ-2, абсолютно топливо и краеугольный камень Безграничной Империи. Достаточно только манипулировать краником, чтобы осуществлять полный контроль. Его политика поддерживалась крупнейшими вооруженными силами всех времен. Император хранил АМ-2 в надежном месте. Более шести лет прошло после гибели властителя, а его убийцы так и не смогли найти это место. Им грозила потеря той власти, которую они получили путем цареубийства. Но даже если бы они получили ключ к хранилищу АМ-2, вероятно и тогда тайный совет привел бы империю к катастрофе. В результате Таанских войн, крупнейшего и самого дорогостоящего конфликта в истории, империя оказалась на грани экономического краха. Казна Вечного Императора была почти пуста. Дефицит, вызванный чудовищными военными расходами, был так велик, что даже при самых благоприятных условиях властителю понадобилось не меньше столетия, чтобы заметно снизить его. Когда император был еще жив, Тан Суламора и другие члены Совета предложили свое решение – Заморозить заработную плату на уровне ниже до военного, создать искусственный дефицит товаров и резко повысить цены на них. А еще обильный налог на м 2 Путем этих и других мер государственный долг будет быстро выплачен и здоровье системе гарантировано на века. Император отклонил эти предложения, а то, что отверг император, обжалованию не подлежало. Послевоенные планы Его Величества предусматривали прямо противоположный подход. Покойный, так никем и не оплаканный танцу Суламора, беспристрастно и в подробностях доложил взгляды императора своим товарищам-заговорщикам. Заработная плата должна расти своим естественным путем. Война сделала рабочую силу, а в особенности квалифицированную, дорогой. Это вызвано резким повышением вкладов в бизнес. Цены же, с другой стороны, должны быть заморожены. делая товары доступными новым процветающим поколениям. Конечно, война нанесла запасам империи чудовищный урон. Чтобы смягчить его, император намеревался временно снизить цены на АМ-2, причем немедленно, чтобы удешевить перевозку товаров. Через некоторое время, полагал он, стабильность будет достигнута. Магнаты промышленности уже представляли свое будущее как ряд продолжительных успехов, и вдруг... Перед ними возникла перспектива длительного затягивания ремней и экономного расходования своих средств. Дармовые барыши и большущие прибыли должны были остаться в прошлом. Следовало форсировать производство, чтобы выдержать конкуренцию и получить в длительной перспективе хоть какую-то выгоду. Для членов Тайного Совета это было неприемлемо. Они проголосовали против, с помощью оружия. Однако это решение не было единодушным. Волмер, молодой за средств массовой информации, ужаснулся, узнав про план заговора. Он не хотел принимать в нем участие, несмотря на то, что с императором, как и остальные члены Совета, согласен не был. Сам не имея никаких способностей, Волмер был горячим сторонником искусства убеждения. Но у него постоянно происходили целые баталии с репортерами, политическими экспертами и специалистами по общественным связям его империи информации. Все это было получено Волмером по наследству, так что способности здесь ни при чем. Как и большинство богатых наследников, Волмер считал себя гением. Роковая слабость. Даже такой тупица, как Волмер, был в состоянии оценить опасность разрыва отношений со своими соратниками. На беду яркий свет воображаемого таланта затмил этот факт. В результате Волмер оказался первой жертвой тщательно подготовленного заговора. Архитектором заговора стал любимчик властителя Тан Суламора. Большую часть своей профессиональной жизни Суламор лизал пятки вечному императору. На протяжении десятилетий он видел в своем правителе человека без недостатков. Конечно, он не считал императора святым и не испытывал к нему сентиментальных чувств. Он считал властителя холодным и расчетливым тираном, способным достигать своих целей любыми средствами. И тут Суламора был абсолютно прав. Ошибался он только, когда ударялся в крайности. Религией Суламоры был бизнес, а верховным жрецом этой религии был император. Суламора верил, что император непогрешим, что он мгновенно подсчитывает шансы и действует без колебаний. И результат всегда был безошибочен. Он также полагал, что у императора те же цели, что и у него самого и у каждого капиталиста в империи – К их великому сожалению, многие другие считали так же. Но бессмертный император вел свою собственную игру, со своими правилами, со своей победой, в одиночку. Что же касается непогрешимости, то даже сам император так не думал. На самом деле, когда он составлял планы, он предусматривал и ошибки, как свои собственные, так и чужие. Вот почему дела в основном решались в его пользу. Вечный император был мастером длительных прогнозов. «Ты тоже так сумеешь», — говорил он как-то в шутку Махууни, — лет через тысячу. Танская война была одной из величайших ошибок императора. Он знал это, как никто другой. Но конфликт был таким жестоким, что императору пришлось быть искренним и с Суламурой, и с другими. Он начал размышлять вслух, отыскивая логику при своих преданных советниках. Как еще он мог узнать их мнение? Вот так властитель обнаружил неуверенность в себе и признал свои многочисленные ошибки. Это был страшный удар для Суламоры. Оказалось, что его герой колос на глиняных ногах. Орел святости померк, Суламора утратил веру. Убийство бывшего кумира было его реваншем. Чтобы обезопасить себя, промышленник держал детали заговора в строжайшем секрете. Свои фланги он прикрыл, потребовав, чтобы ответственность за это друзья-заговорщики несли в равной степени. Они все поставили подписи в документе, где признавали свою вину. Каждый получил копию этого документа, так что предательство было немыслимо. Детали убийства Волмера, вербовки Чапеля и последующей смерти императора оставались неизвестными другим заговорщикам. Члены Тайного Совета, как и большая часть империи, Наблюдали за развернувшимися в космопорту событиями по экранам видеофонов. И не было более заинтересованных зрителей, чем они. Они видели, как королевский кортеж свернул к линии встречающих в Суарде. Они приветствовали Суламору, своего тайного героя. Они находились в предвкушении рокового выстрела. Напряжение стояло невероятное. Наконец, император был мертв. Операция завершена. Последовавший взрыв удивил их так же, как и всех остальных. Бомба – прекрасный завершающий штрих, но совершенно невероятно, что Суламора пошел на самоубийство. Члены совета предположили, что этот сумасшедший Чапель устроил взрыв просто для надежности покушения. Да, бедный, бедный Суламора. Несчастный случай. Хотя для них теперь это означало увеличение доли при дележе, заговорщики чистосердечно скорбели. Как глава всего транспорта и наиболее важного кораблестроения, Тан Суламора был незаменим. Им теперь очень не хватало его опыта хитроумных уловок, так же, как его знаний имперской политики. Смерть Суламора означала, что все это придется изучать им самим, а учиться не очень-то хотелось.